Глава 5 Факт противоречит факту. Одежда липла к телу с беспомощными просьбами слиться со мной. Стать моей кожей, защищающей от всего отвратительного в этом мире. Почему у меня не было второго защитного слоя тогда, три года назад? Почему у меня не было мощного оружия, чтобы разрубить пополам неизвестного режиссёра и защитить обитель моей души? Я бы не каялась в содеянном, не горевала и не мучила себя укорами совести. Чувство вины сжигалось бы при первых секундах зарождения. Во мне царило бы ощущение совершенного правосудия. Не случился бы мой фильм, и, кто знает, вдруг другие девушки оказались бы спасёнными в таком случае. В какой-то степени это было бы очищение мира от зла, пусть даже от его маленького кусочка». Говорят, насилие не исправит насилие. Но ответный гнев вспыхивает первыми искрами вне нашего контроля. Он распространяется мощной стихией огня и стремится уничтожить обидчика. Природа заложила инстинкт защиты. Пожар не остановить, пока он сам не успокоится. Одежда. Что она вообще может перед лицом опасности? Мнимая защита для психологического комфорта. Мы прячемся в ней, чтобы условно скрыть секреты. Тело всегда их выдаёт. Значит, нужно убрать его под метры ткани, укутаться и выдохнуть. Яркие цвета, принты, аксессуары якобы для украшения. На самом деле это отвлекающая стратегия. Окружающие любуются нашитыми камнями, вышивка силуэтом... Завидуют носибельной роскоши и не замечают, что транслирует наши туловище и конечности. Халат слился с моей кожей в надежде выжать из себя впитанную воду. Если никаких пространств под полом дома нет, и это всего лишь шутки моего мозга, то где я смогла так промокнуть? И это яблоко успело начать гнить в моё отсутствие. После всех потрясений у меня не было сил». В режиме экономии энергии я вытерлась и переоделась в чистую сорочку. Ноги сами привели меня к кровати. Сон запретил думать и забрал в темноту. «Аманда! Аманда, вы живы?» Забвение разогнал мужской голос. Я открыла глаза и дёрнулась при виде Теодора Вальца. Мои волосы свисали на лоб, и я не сразу узнала следователя. «Боже, как вы вошли?» — спросила я медленно соображая и прикрываясь одеялом. «Извините», — Тео отвернулся. «Парадная дверь была не заперта. Вы не отвечали, тогда я решился обследовать дом. Наверное, пока спущусь в гостиную и подожду вас там, а вы оденетесь». «Да уж, разумно. Буду признательна». Мой голос раздражённо теребил воздух. Пока Тео меня ждал, я расчесала волосы, заколола их розовым гребнем, надела удобную серую тунику без рукавов и джинсы. Мы расположились в креслах и долго не могли начать разговор из-за смущения. Он видел меня в тонкой сорочке. Я предстала перед мужчиной в растрёпанном виде. Не то чтобы следователь привлекал меня, тем более после обвинений Эрика. Просто в каждой женщине есть роковая особа, не желающая показывать малознакомому свою обратную сторону после долгого сна. Тео поправил воротник голубой рубашки с двумя незастёгнутыми верхними пуговицами и начал первый. «Не сочтите за претензию, но куда вы исчезли?» Я подняла брови. Он продолжил. «Мы с вами договорились на следующий день после нашей встречи поехать к Фелиции Лер». Временной опекунши вашего парня в детстве. Я заехал за вами, но никого не было. Дом стоял запертым. Решил сначала, что вы сбежали. Звонил на ваше прежнее место работы, поднимал связи в Даутфолсе. Ничего. Потом я появлялся здесь ещё два дня подряд. И вот на третий, то есть сегодня, мне повезло. Вы на месте. Значит, я действительно отсутствовала несколько дней». Мои пальцы переплелись и начали перебирать невидимые чётки. Я пыталась придумать правдивую историю, но все варианты казались бредом. Обречённый вдох и слова сами выстроились в предложение. «Вы мне не поверите. Всё очень странно, потому что я была здесь, в доме». «Вы лежали без сознания? На вас напали?» — с сарказмом предположил Тео. «Вы сами спросили меня». «Теперь ждёте настоящий ответ или тот, который вас устроит?» Пришлось немного припечатать собеседника жёсткостью, ведь впереди невообразимая чушь в моём исполнении. Следователь откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Хорошо, продолжайте», — проговорил он уже спокойным тоном. «Благодарю вас. Скорее всего, я настолько увлеклась, что не слышала вас». «Дело в том, что ваш рассказ об убийстве родителей Эрика настолько потряс меня, что вопросы просто взорвали мою голову. Этот дом видел жизнь этих людей. Он мог оставить в своих уголках какую-то информацию, подсказки». Брови Тео сморщились, а челюсть скривилась. Я отреагировала моментально. «Не делайте такое лицо. Не смотрите на меня, как на сумасшедшую». Со стенами я не болтала. Он тут же посерьёзнел. Некоторые события из моего рассказа были опущены, но в целом суть никуда не делась. Стоило изучить дом, его комнаты, поискать отзвуки прошлого. Я бродила здесь, залезала в самые потаённые уголки. Это было знакомство. Про обещание поехать с вами к Фелиции я напрочь забыла, прошу прощения». Тео постепенно расслабился. Не прозвучало никакого бреда сумасшедший «Здесь много комнат, помещения большие. Я просто ничего не слышала. На меня будто напал некий транс, заставивший забыть о времени. Ничего подобного раньше не происходило. Я даже не поняла, что прошло несколько дней. Но вернёмся к самому важному. Так вы всё выяснили, что хотели у опекунша Эрика?» Я быстро перевела акцент внимания на другую тему. Следователь залез в карман джинсов и вытащил смартфон. Держа его в руках, он произнёс. Не только выяснил, но и записал на диктофон. Сердце забилось чаще. Интрига пробуждала мою вовлечённость в расследование тайны семьи Голд. Но в затылок мне дышал страх, подсказывающий... Всё может оказаться куда ужаснее, чем можно себя представить. — Хотите услышать? — спросил Тео. — Можно было не спрашивать. Я кивнула. Свайп по экрану для разблокировки, пара нажатий, запись пошла. Зазвучал спокойный женский голос с милой хрипотцой. Бедный мальчик. Я так прониклась его судьбой, что не могла просто остаться статичным зевакой. С пятого класса я вела в группе Эрика анатомию. Раздел «Мозг и нервная система» особенно увлекал его. Я нарекла этого мальчика будущим гением нейрохирургии. Несомненный талант. Частная клиника и психотерапия — это тоже хорошо. Но я считаю, что он просто не рискнул пойти в более сложную сферу. Я человек консервативных взглядов. «Больше верю в работу с тканями и клетками тела, нежели в игры с поведением и реакциями. Уж простите мой взгляд на судьбу Эрика». «Что вы, Фелиция?» «Я здесь как раз для того, чтобы услышать ваше мнение о семье Голд, о Бэрике Голде», — ответил на записи Тео. «Амбер. Меня зовут Амбер Моро. Фелицию пришлось стереть». Эта семейка угрожала судами, искала меня. Я могла раскрыть их. Именно это и нужно было сделать. О чём вы? О том, что они сумасшедшие. Фелиция, то есть Амбер, начала злиться. Синяки на запястье мальчика вылезли на свет случайно, когда одноклассник дёрнул его за рукав в каком-то споре. Пуговица отлетела и обнажила предплечье. Я подошла к Эрику на перемене и осторожно расспросила его. Эти ужасные люди после школы держали бедного мальчика в подвале. Представляете, привязывали за руку к трубам и кормили по графику. Садисты. Ему было уже четырнадцать, когда я обо всём узнала. Так долго он терпел. Послышались всхлипы и долгая пауза. Потом её рассказ продолжился. Незамедлительно я обратилась в социальную службу и предложила свою кандидатуру для временного опекунства. Всё было одобрено очень быстро. Началось расследование. Он был ангелом. Сам за собой следил, помогал мне по дому. Через год дело закрыли. Ничего не подтвердилось. Их дом был вылизан. В нём появилась новая дешёвая мебель, исчезли все доказательства жестокого обращения». Возможно, они даже избивали его, но Эрик не рассказывал подробностей. Избегал этой темы. Его вернули родителям. Посыпались угрозы. Голды караулили меня после работы и заставляли уехать. Я подчинилась. До сих пор себя корю за это. Запись закончилась. Дальше были только раскаяния и рыдания. Никаких фактов, сказал Тео глядя в мои испуганные глаза. «Но тогда это полная неразбериха», прошептала я сдавленным голосом. «Прошу прощения, вы о чём?» «Что тут скажешь?» Один факт противоречил другому. Дом рассказал мне, что Эрик умер, не дожив до четырёх лет, а Фелиция сообщила о его подростковой жизни. Что я знала наверняка, три года я встречалась с этим человеком, Видела его, обнимала, чувствовала запах любимого лосьона и целовала. Стояла на похоронах и смотрела, как пасть земли пожирает его убитое тело. «Послушайте, я скажу кое-что. Можете не верить, но...» Я призналась Теодору Вальцу в своих «видениях». Рассказала о лисе, показала сообщение на смартфоне... Обрисовала своё путешествие в неизвестную комнату и описала подробности вырезки из газеты. И тут же поставила всё это под сомнение. «С вашим положением возможно поднять архивы и найти информацию за 1991 год. Узнать, был ли утонувший мальчик по имени Эрик Голд. И если ничего не подтвердится, я обращусь к специалисту. Даже соглашусь на психотропные препараты». Вы сами не помните ничего из того времени». Тео задумался, глядя в одну точку. До него не сразу дошёл мой вопрос. Он встрепенулся. «Ой, тут вот какое дело. Я родился не здесь. Приехал на службу десять лет назад. Не могу знать, что тут происходило в тот год, но это легко выяснить». Мы замолчали и заперлись в своих мыслях. Часы в виде павлина тикали, разрушая тишину и зомбируя реальность. За окном утро переходило в обед. Ветер накатами устраивал фейерверк из разноцветных листьев и периодически забрасывал их в окна. «Мне надо покурить», — произнёс Тео и вышел в задний дворик. Я же вышла через центральный вход, чтобы вдохнуть свежего воздуха. И пора снять этот разлагающийся труп животного. Но жертвенное дерево было пустым. Лиса пропала. Как будто ничего и не было. Я обошла вокруг дома, чтобы сообщить об этом Тео. Хорошо, что он видел висевшую лису в нашу первую встречу. Мой новый знакомый с серьёзным видом смотрел на заднюю стену дома и фотографировал её на телефон. Не сразу было понятно, что происходит. Я повернула голову и увидела, что захватило внимание следователя. К стене рядом с дверью гвоздями был прибит всё тот же труп лисы. Под ним шла надпись, выцарапанная на деревянной обшивке. «Аманда не выдержит всей правды».